Глава 26 В Следующие несколько дней ничего не происходило. Мы ждали результатов. Марч сказал на последнем сеансе связи, что он уже близко, а потом пропал, чем опять добавил нам переживаний. Все же тот артефактор вряд ли мирный пушистый зверек. Ему точно есть, чем встретить незваных гостей. По другим направлениям тоже все было тихо. Ти следил за храмом Грона, Орденцы опрашивали лавочников на предмет богатых покупателей в коричневом пальто, фотороботы нашего диверсанта тоже были разосланы всем причастным и непричастным. В последнее время у нас появились зацепки по этому делу. Точнее, их в последнее время появилось как-то слишком много и сразу. Даже Алик это заметил. То ли это результат нашей планомерной работы, то ли готовится что-то серьезное, и они стали меньше скрываться. А на аккуратность и осмотрительность уже просто не осталось времени. Гош тоже считал, что дело может быть в той бредовой версии о ликвидации рощ демонов, потому что, как он сказал, тот кристалл из королевской сокровищницы каким-то образом воздействует на структуру магического поля, что бы это ни значило. Но раз декан факультета артефакторов говорит, что мы можем быть правы, то с чего бы нам ему не верить? Все эти пять дней я работала в лекарне и занималась с Зоей. Правда, это были последние наши занятия. Её брат Макс пошёл на поправку, и их родичи в принудительном порядке перевели обоих в Южную. Поэтому теперь мы занимались каждый день. Она хотела быть самой лучшей на курсе, хотя бы среди девушек. «А у тебя какие планы?» — спросила Эсси, когда мы с ней и Хиной засели в библиотеке Тут уже навели относительный порядок, по крайней мере, убрали мусор, поставили столы и стеллажи. Это было чуть ли не единственное место в учебных корпусах, где вставили новые окна, потому что иначе от ветра и влаги книги могли испортиться. Так что тут было относительно тепло. «Планы», — протянула Хина. «Даже не знаю, если честно. В Южную я подавала документы, но их ещё не одобрили. И есть у меня подозрение, что всё, больше там мест нет». Тенна решила ехать в Подгорную. «Это она от того, что та дальше всех от родительского дома» фыркнула девушка. «Её так и не отпускают?» спросил я. «Как только случилась наша маленькая неприятность в академии, родители забрали Тену в своё поместье. Благо ехать было недалеко, и с тех пор мы её видели только один раз, когда она приезжала забирать документы. И то её сопровождал отец, зорко бдящий, чтобы его кровиночку случайно не обидели и не припахали к восстановлению. «Не-а», покачала головой Эсси. Она же единственная наследница. Родители её так перепугали, что теперь следят буквально за каждым её шагом. И в Подгорную они её вряд ли отпустят, если честно. Ну и зря. Всё, что я до этого слышала про Подгорную, говорит о том, что это чуть ли не самое безопасное место во всём мире, хмыкнула я. Судите сами. Самое удалённое, самое защищённое, самые сильные студенты и преподаватели. Так-то оно так. Научиться там уж очень непросто. «И насчет безопасного?» это погорячилась. Конечно, там не может случиться того, что было тут. Но одни учебные рейды в рощу чего стоят?» «Ну а ты чего решила?» «Спросила я Эсси». «Да, я точно еду в Подгорную». «Даже так?» Хина приподняла брови в удивлении. «Там преподает на факультете целительства давняя мамина знакомая. Она обещала за мной присмотреть. А ты?» «Подгорная. Куда же еще?» Ответила я. Переводиться в Ахор нет никакого желания. Да и не факт, что там ещё есть места. Ты уже подала документы? Ещё нет, но мне уже обещали там место. И это была правда. Когда Алик сказал, что скоро его переведут, я долго думала, как ему рассказать о своём желании перевестись туда же, чтобы он не подумал, что я за ним бегаю. В итоге пришла и просто сказала. В конце концов, он мог спросить у моих знакомых. Про Подгорную я говорила не один раз но он меня правда попросил до окончания нашего расследования не переводиться а место он мне обеспечит а через день сказал что договорился с руководством той академии что его оставят за мной даже если я переведусь только вместе с ним да как это так ну понимаете заявила я а потом вдохновенно соврала я и до этого собиралась туда переводиться со второго полугодия и мне вроде как уже нашли место и ждали ты собиралась нас бросить Там школа боевой рунистики сильнее. «Сильнее, чем магистр Зейр?» — усмехнулась Эсси. Насколько я слышала, он снова полугодие тоже туда переводится. Пришлось признаться мне. «Ого! А вот это интересно!» «Ну что же», — перебила ее Хина, хотя Эсси уже хотела продолжить меня пытать, наверняка на тему, откуда я это знаю. «Получается, что мы все будем там учиться?» «Ты вроде в Южную собиралась?» «Вроде-то вроде». -то вроде. Но, как я и говорила, мне её пока не утвердили. А в вахоры я сама не очень хочу. Кстати, а вы не знаете, что будет с теми, кто так никуда и не переведётся? Пока доучиваются до конца полугодия тут, насколько я слышала, — ответила Эсси. Но второе полугодие придётся, скорее всего, пропустить и вернуться к занятиям уже после лета. «Думаешь, они успеют построить новую академию за восемь месяцев?» — скептически хмыкнула Хина. «Думаю, тех, кто не успел перевестись, «Ждут очень сложные условия быта и учёбы. В чистом поле их, конечно, не поселят, но вот в каких-нибудь сараях, сколоченных на скорую руку, вполне». «А парни наши что?» — полюбопытствовала я. Кэл уже перевёлся в Южную, сейчас вещи собирает. А вот насчёт Нейта не знаю даже. Он только ухмыляется и молчит. «Неужели тоже в Подгорную?» «Не знаю. Не исключено». Я передёрнула плечами. «Приер меня, конечно, спас». Но всё же он себя странно вёл, и мне не хотелось бы иметь под боком этот фактор неопределённости. Что-то с ним было не так. Не знаю даже, как назвать всю эту движуху. Чего добиваются те, кто устроил всё это безобразие с переносом Академии? Нет, понятно, что деньги тут играют не последнюю роль, но сдаётся мне, что дело не в этом. Если бы это было так, то спокойно подобрали бы участок, всё построили, привели в надлежащий вид. Нас же просто выживают отсюда, причем чем быстрее, тем лучше. Не случайно нового ректора не назначали. И получается, что уйдет половина магистров и треть студентов, большинство из которых богатенькие детки и аристократы. А вот контрактникам ничего не останется, как смириться с плохими условиями. Я даже не уверена, что их учеба возобновится. Но об этом можно думать долго, и это точно не моего ума дело или как тут эта должность называется. Меня вряд ли поставят. Так что это уж точно не мои проблемы. Пусть Орден думает, откуда в будущем будет брать магов. Мне же все больше стало в последние дни казаться, что я могла больше сделать для поимки преступников. А то все, что я выяснила, вышло случайно, когда я подслушала, и когда сработал дар. Может, из-за этого Аня мне его презентовала. Она же не может напрямую вмешиваться, верно? а я оказалась в том месте и в то время, чтобы разобраться с нашей головоломкой. Это, конечно, здорово и дар полезный, но мне такое вмешательство не нравится. Впрочем, сделать всё равно ничего нельзя. Дурацкий мир. Радует в этой ситуации только одно — продвинулось слегка не только наше расследование, но и наши отношения с Аликом. Он начал за мной ухаживать, приглашал в кафе, погулять по столице, Даже экскурсию мне меня провел по самым знаковым местам. Мы много общались в последние дни, ведь занятия так и не начались. Больные стали идти на поправку, и помощь в лекарне уже особо не требовалась. Да и с хозяйственными работами теперь справлялись профессионалы и студенты, которые хотели заработать. Так что свободного времени оставалось много. Пару раз, когда мы гуляли по городу, Алик начинал чувствовать направленный взгляд. Но на слежку это все же было похоже мало. Хотя он сам признал, что преследователи могут прикрываться артефактами. А что таковые есть у наших преступников, это без сомнений. Но тогда получается, что они знали, что Алик эмпат? Он, конечно, прокололся пару раз. Но все же больше вероятность, что они в наличии дара эмпатии заподозрили меня. Хотя, может быть, это вообще не они были. Засечь этих любопытных нам так и не удалось. Так что гадать бесполезно. А потом мы получили сигнал от марча что удалось найти артефактора, и сейчас готовится его захват. Но обнадеживала и ситуация с нашей наводкой. С Аликом связались из Ордена и сообщили, что, кажется, нашли человека в коричневом пальто. И только мы с Зейром собрались нанести ему ответный визит вежливости, как Академию закрыли для входа и выхода. И что бы это значило? Спросила я в пространство, издалека рассматривая, как к ворота входят бравые бойцы Королевской гвардии. Они представляли собой несколько десятков высоких мужчин, затянутых в мягкие кожаные, с металлическими вставками доспехи, больше подошедшие бы легкой конницы. Однако я точно знала, кто они. Видела иллюстрации в книгах. Еще в тех, что мне достались от умершей отшельницы. В этом мире наполовину мечей, наполовину пистолей... Было совершенно непонятно, чем защищать бойца, кроме магии, конечно. Кевлар это тут не существовало, так что доспехи их представляли собой странное зрелище полусредневековых. Наложить магию на металл можно, но движения не стесняют. Пространство на мой вопрос ожидаемо не ответило. Олег должен был выйти, чтобы ехать на встречу со свидетелем немного позже меня, потому что я-то еду на пассажирском дилижансе, и времени на это надо больше. Но не судьба сегодня, видимо. Так что его тут ждать и вообще торчать на открытом месте, наверное, сейчас не стоит. Как тебе представление? Нейт, как всегда, возник около меня неожиданно. Как он ко мне так подкрадывается? Я обернулась, медленно его оглядела с ног до головы. Отличное пальто. Жаль, что проволось, — ответила я, чуть помедлив. Правда, мозг у меня сейчас работал в бешеном темпе. А, это... Он потряс абсолютно целым рукавом. «Уже заделал. Магия!» «Не слишком ли великие умения для первокурсника?» — спросила я. «Мне давно казалось, что Прир не тот, за кого себя выдает, что он старше, чем показывает. Вот и посмотрим, что ответит». «Так получилось», — развел он руки в сторону, как бы оправдываясь. «Это тоже так получилось?» — кивнула я на королевских гвардейцев, которые установили пост на воротах и теперь всех заворачивали, не давая выйти. «Откуда такой вывод?» — нахмурился он. несложно было догадаться», — пожала плечами я. «Прямо догадалась». На самом деле ткнула пальцем в небо. Но когда увидела Нейта в том самом коричневом пальто в чёрную клетку, обладателя которого мы так искали, пазл начал потихоньку складываться. «Если бы за мной следил преступник, то почему он не напал? Смысл просто так стоять под окнами дома?» А сейчас вдруг нахлынуло озарение. Я поняла, в чем нас с Аликом подозревают. Королевскую сокровищницу ограбили в ту ночь, когда нас обоих не было на территории Академии. Впрочем, мы были в Ордене все это время, что несложно проверить. Свидетели найдутся и не из Орденцев. Более чем уверена, что за зданием следят. По крайней мере, отслеживают, кто вошел, кто вышел и во сколько это было. Что они здесь делают? Может, догадаешься? скривил губы в ухмылке Нейт. «Или не Нейт?» Он выглядел как-то иначе, держался по-другому. Я его ещё раз оглядела, даже не стараясь скрыть подозрительность. Но, разумеется, ничего не сказала. Что тут скажешь? Спросить ты, кто и куда дел Нейта, не предлагать. Хотя, возможно, не такой уж это и глупый вопрос. Всё может быть, пожалуй, плечами я. Да и правда, чего гадать? Либо похищенный кристалл здесь либо здесь те, кто подозревается в его похищении. Второе более вероятно, и насчет первого я не удивлюсь. Я даже не удивлюсь, если его найдут в тайнике в моей комнате, хотя сейчас там более людно, чем раньше. Так какие планы на сегодня? Ближе к вечеру занятия с Зоей. Думала последнее, но теперь даже не знаю. А сейчас никаких. Хотела ехать в город, но, видимо, этой задумке не суждено будет сбыться. Да и не нужно теперь. «Лавочник меня сдал. Профессионалы свидетелей не оставляют», — хмыкнула я. «Это уже слишком», — ухмыльнулся парень. «Я имела в виду, — наставительно произнесла я, — что профессионал бы не оставил существенных улик и не пошел бы на слежку в одежде, в которой его можно узнать. Ну да, если не клок ткани с новым ароматом одеколона, то ничего бы мы никогда не нашли. Кроме того, я сегодня впервые вижу прира в этом пальто, и одеколон у него сейчас другой, не такой раздражающий. Он что, на слежку со свидания пришёл? И откуда столько познаний? На кого ты работаешь? Ни на кого. Это просто логично. Может, и не стоило этого всего говорить. Но Нейт просто так бы не отстал. Пусть теперь думает на тему, чья я шпионка. Главное, чтобы ни в какие казематы не уволокли. Логично. Нейт, слушай, если бы я была шпионкой, Я бы так не прокололась. Не было бы не только этого разговора. Не было бы и моего знания математики, например». «Логично», — задумчиво повторил он. «Ладно, слушай, раз планы изменились и в город теперь не выбраться, пойду я». «Куда?» «Если тебе интересно, то в общежитие. У меня там и правда были дела. Ведь надо что-то решать с книгами, которые передал мне Марч. Так-то я их отнесла Алику в сейф. Но это не гарантия». Его дом могут и обыскать гвардейцы. Иметь такие книги для магистра — не преступление. Но слегка подозрительно в нашей ситуации. А вот если я перемещу их в тайник... Но для начала надо проверить, пустой ли он. А то мысль, что туда положили королевские сокровища, не давала мне покоя. Это, конечно, бред. Но я становлюсь параноиком. Понаблюдав еще пару секунд за тем, как гвардейцы разворачивают студентов назад в академию, Я пошла к общежитию, даже не попрощавшись с Нейтом. Тот остался на месте, но долго смотрел мне вслед очень задумчивым взглядом. Не то чтобы я это видела, скорее чувствовала некоторое время. Кстати, сегодня его даром всё же прощупала. Он никакую защиту не носил, то ли не догадался, что я импат то ли не воспринял всерьёз. Но с чего ему, собственно, воспринимать? Что Алик эмпат и меня учит, он знать не может. Скорее всего, думает, что мне выделили артефакт и отправили на все четыре стороны искать наставника. Что было, в общем-то, недалеко от правды. Так вот, в его эмоциях не было абсолютно ничего подозрительного. Некоторый интерес, любопытство, талика раздражения, да и всё. Нормальный коктейль для скучающего молодого человека, которому на пути попалась интересная зверюшка. Но не настолько интересная, чтобы напрячься и изучать. короче Всё в пределах нормы. И поскольку сегодняшние события его не волновали и не вызывали интереса или любого другого эмоционального отклика, я сделала логичный вывод, что он не только обо всём знал, но и, скорее всего, этих бравых парней сюда и вызвал. Я без приключений дошла до общежития. В комнате никого не было. Девчонки-алхимички всё ещё помогали целителям, варили зелье, да и вообще были на подхвате. Где была калия, я не в курсе. Но вообще многие студентки сейчас побежали смотреть на дивы дивное на королевских гвардейцев. А что, парни, они видны, бывшие студенты академии или курсов магии. Так чего не познакомиться? Тут же, пока никто не зашёл, проверила тайник и с облегчением выдохнула. Он был пуст. По крайней мере, никто ничего не подложил. Теперь надо забрать книги у Алика и перетащить их сюда. Хотя, может, и не надо? тайник же скомпрометирован, вдруг там будут искать сокровища. Так, ничего путного и не придумав, я решила посоветоваться с зэром Но его в коттедже не оказалось. Что, в общем-то, неудивительно, учитывая прибытие гостей. Тогда я решила прошвырнуться по территории. Не просто так. Мне было очень интересно, насколько академия действительно блокирована. Есть же карьер, есть части обвалившегося забора, Да и со стороны города, где лес, перелезть решетку несложно. Конечно, чтобы блокировать такую территорию, даже нескольких сотен бойцов мало, а их было явно меньше. Так и оказалось. Где забор повален, стояла парочка, а со стороны леса только пеший патруль, обходящий территорию раз в полчаса. За это время можно не один раз через забор перелезть. Да и в целом много тут мест, чтобы незаметно испариться внимание особого привлекать не хотелось, а то еще примут за шпионку. Так что я вышла в итоге на центральную аллею и пошагала к главному корпусу. Надо разведать обстановку теперь там. Но не дошла. Где-то на полдороги меня встретил Алик, который меня, видимо, искал, и предположил, что я пойду к его коттеджу. Он-то мне и сообщил, что меня вызывают к начальству. Причем срочно.